Пятое. Не то чтобы путаница в голове, даже напротив, была какая-то неестественная ясность мысли. Все как при ярком свете в стерильной операционной, каждое маленькое желание четко и контрастно. Все однозначно. Вольф хорошо понимал, зачем вызвался, зачем пошел на риск. Он был убежден, что справится лучше других. Сложная, опасная задача. Он должен заставить этих полурокеров, полусатанистов, врагов Белого Братства, поддержать операцию захвата Останкина, взять под контроль телебашню и, если понадобится, штурмовать трансформаторные будки. Доктор докопался до истины. Оказалось, что и ФСБ продолжает тайное наблюдение за черными отрядами, только материалы тщательно засекречены. Вячеславу Викторовичу удалось получить не только адреса, а даже и досье некоторых руководителей псевдо-сатанистов. Так что Андрей Ярославцев, отправляясь в логово, был перегружен информацией. В тот час, когда я трясся еще в загородной электричке, подросток смело постучал в обшарпанную дверь. Это был небольшой особнячок на стоженке. Окна заколочены, во дворе мусор сомнительного происхождения, ржавые гаражи. Именно по новеньким цифровым замочкам на этих гаражах и по явственным отпечаткам протекторов Андрей понял, что не ошибся адресом. В гаражах стояли мотоциклы. Дверь никто и не думал открывать. Подросток бил в нее ногами, наверное, минут двадцать, пока с той стороны не подошел кто-то и не послал его матом. — Погоди, — попросил подросток. Откуда только смелости набрался, он же уже все вспомнил. «Я знаю, что вы подожгли сумасшедший дом», — сказал он нарочито громко, — «и не только сумасшедший дом. Если не откроете, я ментов приведу. Ментам КГБ не указ. Вот уж они повеселятся, когда узнают, кто помойки всю ночь поджигал». Его впустили. И тут же у двери завязали глаза. Андрей не сопротивлялся. — У меня серьезное предложение, — ребята, — сказал он. — Отведите меня к вашему главному. Если не понравится, что скажу, тогда можете прирезать. Но сперва отведите к главному. Его провели. По лестнице вверх, потом по коридору, после чего усадили на стул. Удивительно, но в заколоченном доме был чистый, прохладный воздух. Ожидая своей судьбы, Андрей прислушивался. Где-то отчетливо гудел кондиционер. Слышались отдаленные голоса, шаги, поскрипывание, шелест. Наконец, рядом остановился кто-то. — Ты хотел поговорить с главным? Голос был молодой но с нехорошей пороной хрипотцой как у наркоманов музыкантов андрей поднялся на ноги он тщательно заранее продумал всю свою речь и теперь повторил ее как заученную роль стараясь вкладывать в слова как можно меньше интонации и чувств вот взгляните надорвав рукав своей рубашки он показал татуировку с группой крови Лагерь 1498 F-X. Группенштурфюрер Адольф Берман заведует. Он не снимал повязки и не видел реакции на свои действия. «Меня зовут Вольф. Я офицер СС. Специальное подразделение». «Очень интересно. Я сумасшедший из той клиники, что вы сожгли», — сказал Андрей. Я сошел с ума, не без помощи движения «Аум Синрикё». Нас, таких уродов, пятеро. Мы не стали зомбиками, а только... Хорошо, можешь снять повязку, я знаю, кто ты. У парня, стоящего перед Андреем, оказалось очень узкое бледное лицо, коротко стриженная голова, внимательный взгляд. На нем был уже знакомый черный костюм с золотым, опоясывающим горло, воротником. — Меня зовут Юс. Пойдем поговорим.